Полной победы над французами. Такова судьба невеликих людей, не Грандом, которых не признает русский ум, а судьба тех редких, всегда одиноких людей, которые, постигая волю проведения, подчиняют ей свою личную волю. Ненависть и презрение толпы наказывают этих людей за прозрение высших законов.